Глава одиннадцатая «Глупо получилось», — призналась я. Солгала, что моей подруге на день рождения подарили косметику. Мне она ну очень понравилась, а в процессе беседы выяснилось, что это — кремы для подростка. Елена, наверное, сообразила, что я врушка, но даже глазом не моргнула, сделала мне подарок. Я дурочки себя ощутила. похоже милая ольга тебя обманула усмехнулся александр михайлович интересно каким образом к ней попал подарок для подростка можно что-то узнать о миладове и Обраткине? браткине альфреда густавович миладов зачастил кузя его предки из германии в россии живут с конца 18 века а Брюсселе. альфреда успешный бизнесмен занимается всем и сразу Богат находится в списке Форбс. Женат на Эвелине Рафаиловне Богатыревой. Она из простой семьи. Богатство в приданое ей не дали. Наверное, брак заключили по любви. И похоже, чувства пока не охладели. Эвелина выходит в свет только вместе с супругом. О ней почти ничего не известно. Аккаунтов в соцсетях не имеет. посещает модные премьеры, светские мероприятия. Но внимание к себе дама избегает, с прессой не общается. У Миладовых есть дочь Стелла. У них пятеро детей, первые четверо — мальчики. Стелла в переводе — звезда. Незадолго до кончины надежды она отмечала день рождения. Ничего плохого о девочке ни в соцсетях, ни в прессе нет. И вот уж удивление! У нее, как и у матери, отсутствует активность в интернете. Думаю, они обе общаются в сети только с близкими друзьями в закрытых аккаунтах, которые созданы на другие имена. Поскольку журналисты теперь черпают информацию во всемирной паутине, об Альфредо, Эвелине и Стелле, у них мало сведений. Крепкая семья, муж и жена не изменяют друг другу, Стелла – примерная ученица. «Все». «Не густо», — констатировал Дегтярев. «И неизвестно, что на самом деле в доме происходит. Неужели прислуга, которую, допустим, за воровство столового серебра уволили, не побежала в желтуху, не растрепала о хозяевах всю правду и неправду? Или у Меладовых никто в краже не замечен? Или они неугодных рабов не увольняют, а на месте убивают?» и на задах своего огромного поместья закапывают, вздохнул Кузя. Я добываю инфу в сети. Если там пусто, то и у меня ничего нет. Теперь о доставке от Лилит и Мурлит. Хочется посоветовать руководству бутика нанять нормального парня, который обеспечит безопасность. А то к ним в систему только ленивый не залезет. Покупку действительно отправили Георгию Браткину, звезде сериалов и телепроектов. «Никогда о нем не слышала», — призналась я. «Ты смотришь, как селебритис на коньках катаются, одежду примеряют, женятся-разводятся, детей делят, судятся, ДНК сдают», — прищурился главнокомандующий нашего интернет-войска. «Дошенция да только сериалы про Эркюля Пуаро смотрит». Засмеялся Сеня. Еще какие-то детективные саги, старые. Тогда вот, краткая справка на Браткина. Тоном Глашаты объявил повелитель ноутбуков. Ему 28 лет. В кино снимается с девяти. Первая роль сын главной героини наркоманки. Мальчик тогда был хорош собой, прямо ангел с белокурыми кудряшками. Сейчас стал мачо, по нему сохнет тьма девушек. 2 миллиона подписчиков в соцсетях. Амплуа со всех сторон положительный герой. Царевич-королевич, справедливый следователь, верный муж, холост. Никто о его личной жизни ничего не знает. Георгий ее тщательно оберегает. Елена сказала, что он дружит с Альфредо, напомнила я. «Насколько у Миладова с Георгием близкие отношения, не знаю», – подчеркнул Кузя. «Но день рождения Стеллы всегда отмечается с помпой». «Да, семья о празднике прессе не сообщает, журналистов не созывает. Но гостей приглашают сотнями, закатывают пир на весь мир. Люди потом у себя выставляют фото. В прошлом году народ развлекала группа «Майс». Они прилетели из Лондона на один концерт в усадьбе Миладова. Боюсь представить, какую сумму заломили за перелет бизнес-рейсом четырех музыкантов, трех певцов и обслуживающего персонала. Простому человеку этих денег хватит на квартиру, дачу, машину и еще останется. Браткин присутствовал на очередных именинах девочки, которые отмечались недавно. Селфи с лицедеем потом многие выложили. «Надо поговорить с Браткиным, но сомневаюсь, что нам удастся с ним встретиться», — приуныла я. Собачкин взял телефон. «Марк, это я». Потом Сеня включил громкую связь, и мы услышали хриплый баритон. «Только не говори, что хочешь вечерний макияж, Все забито». «Не», — возразил Собачкин, — «надо задать пару вопросов Браткину. Ты с ним работаешь?» «Я нет, а Федя да». сообщил незнакомый мне Марк. «Федя, это почти ты!» — обрадовался Собачкин. «Помоги, пожалуйста!» Послышался шорох, шепот и раздался новый голос, на сей раз тенор. Алло, Федор внимательно слушает. «Вам понадобился Жорж?» «Да, очень!» — подтвердил Сеня. «Зачем?» «Есть вопрос!» «Какой?» «Простите, об этом я сообщу Георгию лично». «Мальчик, если я не знаю суть дела, вы ничего ему не сообщите. С вами не станут беседовать. И вообще, Жорж не любит тех, кто от него чего-то требует». Снова возникла пауза, потом послышался шепот, покашливание, и опять прорезался голос Фёдора. «Прости, дорогой». «Маркуша не сказал, что ты его дружок детства. Начнем беседу заново». «Я говорю с частным детективом?» Мы все молча слушали разговор Сени со стилистом, а тот, расспросив как следует Собачкина, вдруг поинтересовался. «Как насчет Бартера? Вы с Жоржу, он вам». «Отличная идея!» — обрадовался Семен. «Что от нас потребуется?» «Мы делаем программу на Рутубе», — пустился в объяснение Федор. Называется она «Неожиданность». Смешно, умно, тонко, оригинально. Только запустились. Поскольку так называемые звезды все москомину набили, мы берем простых людей. Прикатываем на место съемки, прячем в доме основного персонажа нечто. Хозяину надо найти захованное. Гениально! Программа не куплена. Мы сами все придумали. Почему название такое? Потому что находка всегда неожиданность. Герой понятия не имеет, что обнаружит. Завтра можем появиться у вас. Мы находимся за городом, уточнил Сеня. Федор не испугался поездки в область. Да хоть на луне. Прикатим к одиннадцати. Жорж с нами. В час старт съемки. Пока приведу его в порядок, вы можете беседовать. «Некоторые разговоры лучше вести из глазу на глаз», — громко заявил Дегтярев. «Мальчик, сколько вас там в комнате?» — осведомился Федор. «Передайте парнишке, что сейчас выступил, мои слова». «Роднулька, при мне проходят разные терки. Я слеп, глух и нем». «А вот у тебя, сладкий мой персик, голос гулкий». «При разговорах, которые следуют по твоему мнению», Нежный мой вести с глазу на глаз. Может присутствовать проверенный в разных битвах человек, способный хранить молчание, даже когда ему за невыдачу чужих тайн обещают самое дорогое отнять. А чтобы ты, шоколадка, понимал самое ценное, это мой счет в банке. «Так нам завтра приезжать?» «Конечно!» сдавленным голосом подтвердил Сеня, которого, похоже, душил смех. Я осторожно посмотрела на полковника. На его лице было выражение совершенно детского изумления. «Мальчик мой, сладкий персик!» Так к Дегтяреву еще никто не обращался.